Глава третья. Ночные загулы жениха оставляли за собой гнилой душок подозрительности. Света всеми силами боролась с желанием проверить переписку в телефоне Владимира и обыскать его карманы. В первый раз, когда они поругались, Светлана поделилась с отцом, и он воспринял ее откровение странным образом. «Может, он не нагулялся?» — наивно спрашивала дочь, которая имела совсем мизерный опыт в отношениях с мужчинами. Нужно время, чтобы он привык к новому статусу. Филипп Генрихович с некоторых пор считал, что должен заменить Светлане мать. Он единственный для нее человек, который имеет право участвовать во всех аспектах ее жизни. После того, как жена Лены заболела, а потом и вовсе попала в психиатрическую клинику, У дочери не осталось более никого, кроме отца, кто мог бы обсудить и разделить все радости и печали. Он пытался дать девочке самое лучшее, и это касалось в первую очередь нематериальных вещей. Антипенко считал, что у Светы должны сформироваться морально нравственное понятие, Тогда она сможет устоять перед соблазнами. Пока она шла верным путем, и Филипп гордился дочерью. Однако отношения Светланы с Владимиром Семушкиным немного напрягали. Он пока сам не мог разобраться, почему. На вид парень видный, занимается спортом, скоро закончит престижный вуз, красиво ухаживает за дочерью, дарит цветы и подарки. Но вот когда решился вопрос со свадьбой, что-то неуловимо изменилось. Он также дарил цветы и подарки, но в поведении произошли перемены словно семушкин уже заключил сделку осталось только подписать договор так со стороны это видел филипп он пытался проанализировать собственное отношение к будущему зятю может дело в ревности в том что он из родительского эгоизма не хочет отпускать девочку во взрослую жизнь антипенко уговаривал себя не лезть в личные отношения дочери ни действиями ни советами Во всяком случае, пока она сама об этом не попросит. Светочка сама должна разобраться, свои шишки набить и собрать багаж собственных ошибок. Однако на чужих провалах мало кто учится. Молодая кровь слепа и самоуверенна. Она бурлит и заставляет двигаться напролом. В первый раз, когда у Светы с женихом возникло недопонимание, она приехала к отцу. Филипп Генрихович чувствовал, что девушке надо с кем-то поделиться, но не напрягал расспросами. Светлана уже несколько месяцев жила у Владимира, и в этом отец не видел никаких проблем. Молодые должны освоиться на общей территории, разделить обязанности без вмешательства третьих лиц. Антипенко познакомился с родителями жениха. Они назначили дату свадьбы, А выбор места проведения торжества Филипп отдал в руки новым родственникам и молодоженам. Поэтому в совместном проживании молодых людей Филипп не видел никаких проблем. Дочь должна когда-нибудь стать взрослой. Это природа, это нормально. Когда вечером появилась света, Филипп увидел, что ее что-то тревожит. Он читал дочь как открытую книгу, привык это делать, потому что, когда психика жены совсем расстроилась, он в страхе за состояние светы пытался уловить малейшее отклонение от нормы. Волнения оказались напрасными, дочь не унаследовала от Лены никаких расстройств. Антипенко расположился в гостиной с книгой. Он ничего не спрашивал, ждал, когда дочь сама поделится переживаниями. Сегодня Володя не ночевал дома. Приперся утром с сильным перегаром. Я хотела устроить скандал, но вместо этого молча уехала на работу. Света закинула ноги на диван и положила под локоть подушку. — Как ты думаешь, нужно было устроить сцену с выяснением отношений? — Для чего? Филипп отложил книгу и развернул кресло в сторону дивана. — Вы ничего не должны друг другу до заключения соглашения, по которому общество вас станет считать семьей, вы свободные люди. Ты можешь гулять, и он тоже. Разница в том, что ты считаешь правильным быть верной, приходить вовремя домой, готовить ужин, потому что ты любишь Владимира. Я думаю, что его представления несколько иные. Он желает столько гулять, чтобы насытиться». Владимир полагает, что секс в состоянии свободы гораздо лучше, чем в официальных отношениях. Брак исключает неверность. А твой Владимир, вероятно, думает, что его запрут в клетке и закуют в цепи гименея. Только вот в чем главный вопрос. Можно ли впрок выспаться, впрок наесться, впрок набраться сил, а тем более впрок нагуляться? Семью должны создавать люди, нравственно готовые к отказу и отречению, которые поставят интерес партнера выше своего благополучия. Почему распадаются семьи? Да потому что в семье нельзя, как в той басне, где лебедь, рак и щука тянут воз в разные стороны. Ты уверена, что твой избранник готов стать хорошим мужем? Что ты этим хочешь сказать, папа? Лишь то, что я уже сказал. В любви хочется проводить вместе все возможное время, а не думать, как бы нагуляться в стороне от своей возлюбленной. Шекспир был прав. Любовь слепа, и нас лишает глаз. Не видим мы того, что видно ясно. Шекспир был прозорливее нас. Антипенко поднялся. Пойдем пить чай. Светлана спрыгнула с дивана и отправилась за отцом который расставлял на столе чашки и продолжал иносказательно поучать. В Чили, на острове Наварина, что в южной части архипелага Огненная земля, проживает индейский народ Яганы. Они общались на языке Ямана. Это индейский изолированный язык, который сейчас исчез. Так вот, из этого языка сохранилось слово «Мами хлопина топай» которое считается самым емким в мире. Буквально оно обозначает «глядеть друг на друга в надежде, что кто-то из двоих сделает то, чего оба хотят, но ни тот, ни другой не находит отвагу это сделать. Так, может, кто-то из вас скажет, наконец, что этот брак не нужен ни тебе, ни Семушкину?» После того разговора Света не хотела больше ничего говорить отцу. Не надо ему ничего знать. А они с Владимиром преодолеют все проблемы и будут счастливы, несмотря ни на что. И в конце концов платье куплено, ресторан заказан, и многочисленные родственники бьют копытом в ожидании большого торжества. Сегодня Владимир снова не ночевал дома. Поздно вечером позвонил и предупредил, что находится на даче с друзьями, выпил лишнего и уже никуда не поедет. «Светик, за меня не волнуйся!» — звучал в трубке голос нетрезвого жениха. «И не ревнуй, прошу тебя! Нет причин! Здесь только парни! Могу отдаст свадьбы провести время со своими друзьями!» «А после свадьбы я на тебя наручники надену?» Света в сердцах отключилась. Утром Светлана уехала из дома рано, чтобы жених ее не застал. Она не хотела видеть его помятое лицо, А лицо, скорее всего, будет помятым, и не хотела ощущать запах перегара. Больше всего она не желала скатиться до обыска вещей. Антипенко предполагала, что пока Владимир будет принимать душ, она обязательно осмотрит его рубашки на предмет остатков губной помады и запаха чужой парфюмерии. «Ну, его клешему!» — сердито думала Светлана, поднимаясь по ступеням на второй этаж. «Как-то поднадоело уже все». Надо поставить условия. Если еще один такой загул, то с мыслью о свадьбе придется распрощаться и плевать на деньги, платья, рестораны и растраты. Она остановилась возле стеклянной двери, замерла на секунду, отогнала мысли о личном, переключилась на работу и решительно постучала в стекло. — Да заходи уже! Чего мнешься? Трещоткин сам распахнул дверь. «Давно старика не навещала. Но рассказывай. Или по кофейку сначала?» «Здравствуйте, Александр Алексеевич!» Антипенко прошла в кабинет и осмотрелась. «А у вас все по-прежнему. Спасибо, кофе не хочу. Ночь почти не спала, кофе выпила ведро. Во рту словно кошки нагадили. Что так? Проблемы в личной жизни?» Александр склонил голову и внимательно посмотрел на стажерку. Потом спохватился. — Да ты садись. — Проблемы есть, но о них говорить не хочу. Светлана устроилась напротив следователя. — Мне нужен ваш совет и, наверное, помощь по другому вопросу. — Вы помните дело убитого адвоката из Швеции? — Конечно, помню. — Времени прошло месяца четыре-пять. Дело в том, что ко мне обратилась Мария Пивоварова. Та, с которой пытался встретиться покойный адвокат. Светлана взяла паузу, чтобы понять, помнит ли следователь, о ком идет речь. Это та, у которой обнаружились в Швеции родственники. — Да помню, не разжевывай. Дело было не совсем обычным, чтобы так быстро забыть подробности. — И что пивоваровой понадобилось от тебя? Она попросила помощи, но я не уверена, что чем-то смогу быть полезной. Дело в том, что ее мужа обвиняют в убийстве. В преступлении расследует районный отдел внутренних дел. Я там побывала, закинула удочку, переговорила с одним из сотрудников. Он сообщил под большим секретом, что дело ведет следователь Ведерников Семен Петрович. И вроде у следствия нет сомнений в виновности Петра Пивоварова. Все улики указывают на него. Больше никаких подробностей выяснить не удалось. Антипенко задумчиво посмотрела на старшего коллегу. «И что ты хочешь от меня?» «Хочу, чтобы вы выяснили обстоятельства дела». «Ишь, какая ты прыткая! Вот зачем тебе это надо? Вечно ты втягиваешь меня во что-то». Я ничего не обещала Марии, но и отказать беременной женщине не могла. Она убеждена, что муж невиновен. Много ты знаешь семей, которые легко согласятся с утверждением, что близкий человек смог убить кого-то, что они жили рядом с убийцей. Еще я помню, что Петр находился в зоне СВО и там получил увечья. Этот факт тоже накладывает определенный отпечаток на психику. И потом, как я обосную свой интерес к чужому расследованию? В кабинете повисла пауза. Светлана вздохнула и придвинулась на край стула. — Жаль, очень жаль. Женщина доведена до отчаяния. Она одинока, никого из близких рядом нет, кроме еще не родившегося ребенка. А вы можете себе представить свою жену, которая сыном Вани окажется в подобной ситуации? Антипенко подняла брови домиком, и глаза выразили печаль. «Ты меня под дых не бей, и артистку здесь не изображай», — рассердился Трещоткин. «Ладно, говори, что тебе известно, и я подумаю, как дальше поступить». Из разговора толком я ничего не поняла. Пивоварова находилась в состоянии крайнего волнения. Понятно одно, ее муж в следственном изоляторе, и его обвиняют в убийстве. С генеральской семьей Мария не контактирует. Я посоветовала ей нанять адвоката, но не уверена, что на это у нее есть средства. Она со следователем встречалась? Как говоришь его фамилия? — Ведерников Семен Петрович. Вроде встречалась. Может, вам лично с Пивоваровой поговорить? — Ты втягиваешь меня в авантюру. В РОВД служат толковые специалисты, там разберутся. И потом мне хочется связываться с генеральской семейкой. Могут заподозрить в коррупционных связях? — Ну, пожалуйста! — Светлана в мольбе заломила руки. — И кто подумает плохо про кристально чистого человека? — Ох, лиса! Давай так. Я встречусь с Марией и узнаю о ходе расследования. Если ситуация ровная, впутываться мы не станем. А если есть причина для недоверия... Александр замолчал, боясь озвучить обнадеживающие слова, которые потом не сможет оправдать. Короче, приму решение позже. Вы настоящий друг. Давай телефон пивоваровой. Не уверен, что у меня на трубке сохранился. Когда Трещоткин звонил, договаривался о встрече и потом в пути, он никак не мог выбрать правильную нить беседы как поведет себя женщина, находящаяся в трудной жизненной ситуации, да еще и беременная. Полной жизнью живет гражданка, думал про себя следователь. Как на вулкане, события так и брызжут через край. Заканчиваются одни истории, сразу же наваливаются другие. В ее положении надо быть осторожнее. Он встретил Пивоварова в конце рабочего дня возле банка Привольной и в первый момент ее не узнал. С крыльца спустилась толстенькая бабенка в вязаной шапке с помпоном и в норковом полушубке, который туго обтягивал живот. Александр выскочил из автомобиля, прытко подскочил к крыльцу и помог женщине спуститься по скользким ступеням. «Здравствуйте, Мария! Вы выглядите прекрасно!» Трещоткин заранее подготовился к хвалебным речам и галантности но, увидев Марию, восхитился искренне. — Ну что вы! Толстая неуклюжая тетенька не может радовать мужской взгляд. — Александр Алексеевич, я правильно помню ваше отчество? Пивоварова поправила на шее шарф, закинула ремень сумки на плечо и натянула кожаные перчатки. — Правильно. Трещоткин кивнул, не выпуская локоть женщины из своих пальцев. Женщина, которая ждет ребенка, полна тайны и всегда прекрасна. Вы на машине? Нет, уже боюсь за рулем. Или беру такси, или добираюсь до дома на общественном транспорте. Здесь, кстати, недалеко. Вы поменяли место жительства? Наконец, без пристального взгляда свекрови. Мария хихикнула и махнула свободной рукой. Взяли квартиру в ипотеку конечно, не без помощи родителей Петра. — Поздравляю с приобретением. Давайте я вас подвезу. — Не хочу домой. Взгляд Пивоваровой затуманился, но она быстро взяла себя в руки. Целый день провела в кабинете, а врачи рекомендуют свежий воздух и много прогулок. Я ем, как слон, много сижу и мало бываю на улице. Здесь через дорогу парк. Мы можем прогуляться и поговорить. И спасибо, что согласились помочь Петру. Я еще ничего не сделал. Расскажите все по порядку. Даже не знаю, с чего начать, — замешкалась Мария. Они отправились в сторону парка. Погода стояла теплая для зимы, медленно падал снег, превращаясь на асфальте в мокрую кашицу. Постепенно наступал вечер, и фонари робко засияли желтым светом. Еще до возвращения Петра из реабилитационного центра родители перевезли меня из съемной квартиры к себе. Пивоварова подняла голову и вопросительно посмотрела на Трещоткина, который слегка сутулился, пытаясь уловить каждое слово собеседницы. — Вы помните те апартаменты? Вы застали нас в самый разгар ссоры с битьем посуды и гневными речами в адрес друг друга. Александр кивнул. А Маша грустно качнула головой. Какие были дураки! Не ценили то, что имели. Что делили, непонятно. Когда поженились, Петр сразу перевез меня из съемной комнаты в коммуналке к родителям. Тогда мне исполнилось двадцать лет. Я была кроткая и безропотная. Свекрови в рот заглядывала. Свекра немного побаивалась. «Анатолий Михайлович у нас генерал. Шишка». Они нас не притесняли, выделили отдельную комнату. Вы же видели хоромы там роскошные, просторные, всем места хватало. Свекровь слышать не желала об арендованном жилье. Все члены семьи должны были находиться в зоне ее внимания и досягаемости. Касалось это супруга и сына, ну, а я являлась приложением к Петру. Евгения Сергеевна командовала дома, а генерал строил подчиненных на службе. О покупке своей недвижимости речи не шло. Несмотря на то, что зарабатывали мы с Петей неплохо. Тратились на путешествия, на дорогие вещи. Короче, спускали все на себя любимых. В расширенном составе мы прожили года четыре. Потом у генерала дела пошли в гору, и Пивоваровы перебрались в особняк в районе Рублево-Успенского шоссе. Шесть лет пролетели как один день. Родственники к нам не лезли, а мы редко их навещали. Как-то так сложилось. Но я ничего не меняла в квартире, даже занавески на кухне висели те, которые повесила свекровь. Как чувствовала, сохранила обстановку в прежнем виде. Тут вдруг родители решили оставить особняк и захотели вернуться обратно. Произошло это примерно пять месяцев назад. Как раз в тот момент Петру изжал на СВО. Я толком не знаю, какие перемены произошли у генерала на службе. Да это не касается сегодняшней истории. Пифоварова приостановилась и тронула Трещоткина за рукав. Да вы, наверное, помните, как мы случайно встретились на квартире, которую я снимала? Конечно, помню. Тогда мы никак не могли установить личность убитого в парке мужчины. Александр Алексеевич нахмурился, пытаясь вспомнить адрес, где действительно совершенно случайно встретил Пивоварову. Искал по-прежнему месту жительства, а нашел там, где совсем не ожидал увидеть. Мария снова тронула следователя за руку, прервав тем самым его мысленные потуги. «Я вам очень благодарна. Если бы не ваше расследование, я бы никогда не узнала о своих родственниках в Швеции». Женщина смахнула снег с воротника и вернулась к прежней теме разговора. После ранения мой муж какое-то время провел в госпитале. Его там основательно подлатали. Затем мы перевезли Петю в подмосковный санаторий, где он проходил курс реабилитации. Доктора действительно сделали все возможное, чтобы поставить его на ноги в буквальном смысле слова. Физические врачи ему помогли. А вот с посттравматическим стрессовым расстройством психологи не справились. Ему было непросто освоиться с протезами. Он психовал, нервничал, и первое время мы старались сгладить срывы. Он постепенно привыкал к новым стопам, стал выходить на улицу, в магазин. Однако его депрессивное состояние не проходило. Он грубил матери мне, а отца вообще посылал по известному адресу. Я понимаю, свекры и свекровь, они чувствовали себя виноватыми в том, что сын превратился в калеку. Вероятно, из-за постоянного чувства вины, когда предмет укора постоянно перед глазами, они решили помочь с покупкой квартиры. Все произошло быстро. Думаю, Анатоль Михайлович подключил свои рычаги. Буквально через пару недель после того, как банк одобрил кредит, мы переехали в новую квартиру в новом доме. На тот момент все были счастливы, но недолго. Родители Пети умыли руки, а вся раздражительность мужа легла на мои плечи. Он не хотел искать работу, не желал помогать с ремонтом в квартире, стал выпивать, а про добрые отношения вообще можно было забыть. Тут даже битье посуды не помогло бы. А я и не пыталась. Я зациклилась на своей беременности и новой квартире. Мы отдалялись друг от друга все дальше. Я ничего не замечала, ни о чем не спрашивала, не интересовалась его делами. Мне было нелюбопытно, с кем он встречался и кто его сегодняшние друзья. Благодаря такой слепоте и эгоизму произошла трагедия. Один человек мертв, а моему мужу грозит тюрьма. Мария остановилась на тротуаре и закрыла глаза ладонями. «Я даже не знаю мужчину, в компании которого Петр пил водку. Ему было интереснее с ним, а не со мной. Я виновата в случившемся. Я не протянула руку помощи». Маша дала волю слезам, а Трещоткин, не зная, как поступить, заговорил. «Не плачьте, Мария, вашей вины нет». В буддизме есть такое понятие, как шуньята. В переводе с санскрита понятие обозначает пустоту и бессмысленность. В одном из речений сказано «Никогда не вмешивайся в чужое страдание». Не надо быть самоуверенной, Маша. Не надейтесь, что смогли бы помочь мужу. Александр хотел обнять и успокоить девушку, но вместо этого засунул руки в карманы куртки, перекатился с пяток к носкам и обратно, Со словами. Звучит такое утверждение несколько странно, и тем не менее услышьте мои слова. Петр должен устать от самого себя и испить положенную чашу до дна. Помочь можно тому, кто готов к помощи. А пивоваров видит мир через свою боль. Он глух, слеп и не нуждается в сострадании. Ваш муж тащит на своих плечах страшный жизненный опыт, и жестокий груз, полученный на СВО. До него еще не доходит, что это мертвое бремя. Все это позади, уже прошлое. И если вы попытаетесь вмешаться в тяжелые переживания Петра, то эти страдания затянут вас кармическим вихрем в чужую игру. Человек заразен своими мучениями. Помните это. Не оборачивайтесь на чужую боль, пусть даже это боль родного мужа. Вы правильно поступили, когда сконцентрировались на собственных переживаниях за будущего ребенка. Все равно не смогли бы помочь мужу, а вот навредить себе у вас бы получилось. Это как в семье, где живет алкоголик. Жена пытается спасти суженого, проходит все стадии борьбы с его зависимостью. Сначала она не верит соседям и сослуживцам, которые шепчут на ухо, что муж злоупотребляет, Потом она гневается, устраивает разносы. Следом пытается уговорить, торгуется с ним, стращает детьми и пугает тем, что разрушит брак. В какой-то момент наступает депрессия. Жене уже ничего не хочется, руки опускаются. Она перестает следить за собой и не видит смысла в будущем. И, наконец, приходит чувство смирения. Она садится за стол с мужем и выпивает с ним, а мотивирует совместные попойки тем, что мужу достанется меньше алкоголя. А на самом деле кармический вихрь затягивает женщину в чужую игру. В этой порочной круговерте мало кто выходит без последствий и редко кто выживает. Не делайте так, как писал Фридрих Ницше. «Я пришел вам помочь, а вы жалуетесь» что я не хочу плакать с вами. Вы жестокие. Пивоварова заправила прять волос под шапку. Считаете, что борьба за человека бессмысленна? Считаю, что помогать и поддерживать человека нужно только тогда, когда он сам этого хочет. Кто готов принять и оценить помощь и жертву? Это не жестокость. Это правда жизни, которую многие предпочитают не замечать. Александр Алексеевич виновато улыбнулся и потопал ногами. В ботинках на тонкой подошве ступни замерзли, он перестал чувствовать большие пальцы. Трещоткин с преувеличенным оптимизмом подхватил Пивоварову под руку. — А давайте зайдем в кафетерий, закажем чай и каких-нибудь булок. Александр указал в сторону дома, где сияли огнями огромные окна уютного кафе. — Вы, наверное, замерзли. — Есть немного. Чай — это замечательно. Я люблю простой черный с молоком. Давайте зайдем. Мария стряхнула последние слезинки с шарфа и снизу вверх посмотрела на следователя. — Только мне что-нибудь диетическое. Доктору, у которого я наблюдаюсь, настоятельно рекомендует держать вес. Я же оплетаю все подряд, оправдываю себя тем, что должна есть за двоих. Кафе оказалось тихим, уютным, немноголюдным, с клетчатыми скатертями на круглых столиках. Трещоткин заметил, что Мария за чаем разомлела, разрумянилась и успокоилась. Почему-то она напомнила Александру Слониху. Где-то он читал, что Слониха в состоянии беременности может находиться до двадцати одного месяца. Ей некуда спешить, Она созерцает происходящее вокруг себя и знает, что не надо торопить тот час, когда малыш появится на свет. Всему свое время. Трещоткин мысленно улыбнулся своему сравнению и включил в голос деловые интонации. — Дело в том, что я вообще не владею ситуацией. Вашу просьбу о помощи передала Антипенко Светлана. И прежде чем я встречусь со следователем прокуратуры, Мне нужно составить хотя бы примерную картину происходящего. Мария, расскажите, что происходило в последнее время. Может, вы заметили какие-то перемены, мелкие незначительные события. Чем был занят Петр примерно за неделю до того дня, когда произошло убийство? Вы знаете, в последнюю неделю Петя оживился, его дни наполнились смыслом мужа посетила идея создать приют для животных я противилась объясняла ругалась увещевала ведь прекрасно понимала что это предприятие не принесет доход в семью а вот расходов предстоит немало благотворительностью должны заниматься богатые люди или те у кого обширный круг состоятельных друзей петя же окрылился этой идеей даже не представляя как устроена система вот таких Организаций. У нас ипотека, и скоро появится ребенок, квартира совсем не обжита. Но Петр не желал ничего слушать. Я махнула рукой. Мол, делай, что хочешь. Твоя ответственность, но и обязанности за содержание дома тоже ложатся на мужские плечи. Пивоваров активно начал искать место под вольеры и нашел, кажется, даже заключил договор на аренду. Последнюю неделю дома он находился мало. С кем-то встречался, приезжал с какими-то бумагами, вечерами сидел за компьютером, составляя уставные документы. Нанимать толкового юриста не хотел, это тоже растраты немалые. От него попахивало алкоголем, но в пределах разумного. Утром накануне трагедии Петя сообщил, что поедет на пустырь, чтобы осмотреться на местности. Он уже получил документы и решил точно определить места для вольеров. Дело было в пятницу, 20 января. В тот день управляющая банком отпустила меня раньше обычного. Домой приехала часа в два и встретила Петра в прихожей. Он уже собирался выходить. Мы перебросились несколькими словами. Я поинтересовалась, к какому часу готовить ужин. Он ответил, что поезд в городе и приедет поздно. Примерно в восемь вечера он позвонил и сообщил, что случайно встретил друга, с которым служил, и тот пригласил его в гости. Петя просил меня не волноваться, ужинать и ложиться спать без него. А он возьмет такси и приедет домой. Помню, сама завела шарманку, мол, едешь куда-то на ночь, глядя. Если хороший, надежный товарищ, так приглашай его к нам в гости, я стол накрою. А он меня перебил. Мол, хочется тебе пьяных мужиков допоздна слушать. Я согласилась. Может, приятель курит, начнет дымить на кухне, а меня от табачного дыма выворачивает. Пусть сидят себе чисто мужской компанией. Помню, так и уснула на диване возле телевизора. Проснулась рано, часов в семь. Вот тогда и стала волноваться. Такого никогда не случалось, чтобы Петр без предупреждения не ночевал дома. Его телефон не отвечал. Я решила подождать до восьми, а уже потом бить во все колокола. Я нашла в интернете номера больницы, скорых и уже собиралась отрабатывать список, когда на трубку позвонил следователь. Вот этот Ведерников и сообщил, что Петр задержан по подозрению в убийстве и в данный момент находится на допросе. Он якобы зарезал ножом сослуживца во время... Распитие спиртных напитков. Я вызвала такси и отправилась в РОВД. Вообще происходящее запомнилось плохо. Следователю рассказала то же, что и вам сейчас. Он разрешил встретиться с мужем. Я таким Петра никогда не видела. Сидел в комнате с решетками, такой жалкий, скукоженный, зажав ладони между коленями. В голосе Марии снова зазвучал надрыв, но она быстро взяла себя в руки. Он только одно толдычил. «Я не виноват! Я не виноват!» Еще утверждал, что ничего не помнит. Проснулся на кухне за столом, а напротив окровавленный покойник. Он хоть что-то рассказал про приятеля? Ничего. Я же говорю, мне ничего не известно о его новых товарищах. До этого он даже вскользь не упоминал ни о ком из них поэтому я немного удивилась, что он поехал к кому-то в гости, тем более удивилась, что он остался там с ночевкой. Утром я почувствовала неладное и не напрасно, сердце беду подсказало. — Почему вы не позвонили родителям Петра? — Не знаю, как-то все быстро произошло. На одежде мужа вы заметили кровь или следы борьбы? Он, конечно, выглядел помятым, с ярким перегаром, Волосы дыбом, но без кровавых рук. Во что пивоваров был одет? В темный шерстяной пуловер и черные джинсы. В таком наряде можно не заметить посторонних пятен. Александр отпил остывший чай. Мог Петр занять деньги у этого человека или, наоборот, одолжить? Не думаю. Он никогда не одалживал даже копейки у малознакомых людей. Мария закинула голову и тяжело вздохнула. А Трещоткин понял, что женщина всеми силами и способами будет выгораживать мужа. Александр Алексеевич пока никак не мог определить своего отношения к Пивоварову. Он видел его один раз, когда попал на семейную разборку. Знакомство произошло осенью. В тот поздний вечер прохожий, который выгуливал собаку, обнаружил в парке труп мужчины. Во внутреннем кармане плаща покойного нашелся всего один помятый листок с номером телефона Марии. На тот момент именно записка явилась той зацепкой, которая привела в квартиру, где проживала Чита Пивоваровых. Тогда Петр Анатольевич показался Трещоткину нормальным мужиком. Высокий рост, атлетическое телосложение, правильные черты лица, светлые волосы, зачесанные назад, Такие парни женщинам нравятся. Сейчас вырисовывался совсем другой портрет. Словно потерялся мужик, лишился стержня. И то ли жалеть его, то ли послать его метаниями на три буквы. И какое дело сотруднику из следственного комитета до заурядной пьяной разборки, которая произошла в другом районе Москвы, и исследователь, который ведет дело, вероятно, специалист, Сам разберется, докопается до истины. И папаша у Пети генерал в состоянии нанять с десяток классных адвокатов, чтобы оправдать сынка. Ладно, в лес уже. С досадой подумал Трещоткин. — Спасибо стажорки Вот умеет она найти резоны, уговорить и втянуть. Александр Алексеевич на несколько секунд углубился в свои мысли и не сразу переключился на повествование Марии. А та, глядя перед собой и теребя край шарфа, продолжала. «Я не знаю, что делать и чем помочь Пете. Вчера меня снова вызвал Ведерников. Петр пытался покончить жизнь самоубийством, хотел повеситься. И этот факт полицейские расценили как доказательство вины. Мол, совесть замучила, вот в петлю и полез. Он очень пострадал. Вы его видели? Он в порядке». Был доктор, Петя только кожу на шее поранил. Семен Петрович разрешил свидание, то есть следователь ведерников. Я сразу поехала в следственный изолятор. Душевное состояние Петра очень удручающее. Она подняла глаза, полные надежды. — Вы поможете моему мужу? — Пока ничего не могу обещать. Я вообще не видел документов, экспертиз, показаний свидетелей. Прежде я хотел поговорить с вами. Александр откинулся на спинку стула и покачал головой. Скажу честно, пока мне непонятно, как и чем я смогу оказать хоть какую-то поддержку. Вообще это дело адвокатов. Анатолий Михайлович, мой свекор, нанял какого-то. Я с ним встречалась. Солидный мужчина в дорогом костюме. Больше мне о нем сказать нечего. Понимаете, он строит линию защиты на смягчающих обстоятельствах. Мол, выпили, постепенно попойка переросла в спор и следом дошло до поножовщины. И почему вас не устраивает линия защиты? Если адвокат толковый и Юркий, он может повернуть ситуацию в другую сторону. Из убийцы Петр может превратиться в вынужденного убийцу. Грамотный юрист, например, может привести доводы и доказать, что ваш муж защищался и превысил пределы самообороны. Статья 108-114 Уголовного кодекса Российской Федерации. Превышение мер необходимой защиты – эта ситуация совсем неоднозначная. По факту убийства дело возбуждается автоматически. Если адвокат докажет, что Петр защищал собственную жизнь, тогда можно вести речь об условном сроке. Из разговора со следователем выяснилось, что в закрытой квартире на кухне вечером пили мужики. Соседи слышали громкие мужские голоса до поздней ночи. Утром пришла хозяйка за оплатой, у которой убитый снимал жилье. Она сначала позвонила, потом открыла дверь своим ключом. Сначала она подумала, что оба мужика в дрободан пьяные. Потом увидела, что один весь в крови, и не подает признаков жизни. Собутыльники сидели напротив друг друга, склонив головы за обеденным столом, который был заставлен пустыми бутылками из-под водки. Женщина сразу вызвала скорую помощь и наряд полиции. — Да, незавидное положение у Пивоварова. Нужно исхитриться, чтобы помочь ему выбраться из этой передряги. Поэтому я и позвонила Светлане. В ней есть какая-то чуйка. А во мне нет?» Следователь улыбнулся. Его не обидели слова Марии. Он и сам думал об Антипенко в таком ключе. «Вам мешает опыт», Мария виновато улыбнулась. «Вы сразу ставите клеймо». А Антипенко имеет незашоренный взгляд на факты и ситуации, много фантазирует и свободна от клише. Ваша уверенность в невиновности мужа основана лишь на чувствах и эмоциях? Или вам известно что-то большее? Я встречалась с Петром в следственном изоляторе только два раза. Первый раз мы увиделись сразу после того, как его задержали. Петя находился в шоковом состоянии, а еще и болел в похмелье. Второй раз я его навещала после того, как он попытался свести счеты с жизнью. Вот тогда его сознание было ясным, а речь внятной. Из недомолвок и намеков стало понятно, что самоубийство спланировали сокамерники. Они организовали липовое покушение на жизнь. На самом деле Петю даже не посещали мысли о суициде. Ему показывали, что может случиться, если он не признается в убийстве. Преступное сообщество может легко расправиться с ним а потом выдать за самоубийство. Вы хотите сказать, что кто-то подвесил Петра, потом, дождавшись, когда он потеряет сознание, снимет его с петли и вызовет охрану? Думаю, так и было. Но зачем? Я не знаю. Мария покачала головой. Я много думала над этим. Вам лучше поговорить со следователем Ведерниковым. И еще два сомнительных штриха. Хозяйка, которая обнаружила труп, сказала, что Петр сидел за столом без протезов. То есть он снял стопы? На ночь он дает ногам отдохнуть, еще не совсем привык к протезам, а без них он не может передвигаться. Здесь сложно что-то предполагать. Петр мог снять протезы когда угодно и также зафиксировать снова. — Может быть, — задумчиво проговорила Маша. Но вот еще один вопрос, который не дает мне покоя. Пивоваров никогда не болел с похмелья, даже когда напивался до непотребного состояния. Реакция на выпивку у него была прекрасной для семейной жизни. Обычно под высоким градусом мужчины становятся разговорчивыми, агрессивными, веселыми, энергичными, их тянет на подвиги, многие опускаются в пляс, поют или желают сексуальных приключений. Я же всегда доверяла мужу, потому что знала, под воздействием алкоголя он не натворит глупостей. Петр после определенной дозы просто засыпает. Он физически не может пить много. Спиртное в больших дозах его просто вырубает и валит с ног, как морская болезнь у тех, кто не переносит качку. Ну, это еще ни о чем не говорит, смотря что за алкоголь употребляли приятели. Трещоткин споткнулся на полусловие. — Погодите, вы хотите сказать, что Петр был отравлен алкоголем и выключился за столом? — Я могу только догадываться, но считаю, что здесь что-то нечисто. Мне рисуется такая картина. Петр, встретившись с приятелем, соглашается разделить с ним застолье. Он доверяет товарищу, поэтому, захмелев немного, снимает стопы. Импортные протезы крепятся легко. Петя не помышляет о том, чтобы остаться в чужой квартире на ночь, и перед приездом такси намерен быстро вернуть себе подвижность. Однако вскоре неожиданно засыпает. Просыпается уже утром с появлением полиции. Напротив – мертвый сослуживец и бледный от страха владелица жилья. «Вы считаете, что был кто-то третий?» «Нет». Петр сказал, что они пьянствовали вдвоем. — Квартира была заперта? — Да. — Запасные ключи имела только квартирная хозяйка? — Именно. Мария совсем поникла. — Тогда дела у вашего мужа совсем не важные. Остается надежда только на адвоката. Но вы можете встретиться с Ведерниковым. Я в состоянии только прояснить ситуацию для вас. — Влиять на ход следствия мне не под силу, а Светлану к этому расследованию даже близко не подпустят. И все же Пивоварова молитвенно сложила ладони на груди. — Мне больше не к кому обратиться. Прошу вас. — Хорошо. Обещаю, что встречусь со следователем, но не более. И на том спасибо. После ужина Трещоткин расположился возле телевизора. Сын Ванюшка возился на полу с конструктором Лего. Жена разговаривала по телефону с подругой в другой комнате. Ничто не мешало смотреть Александру увлекательный фильм, но голова была занята другими мыслями. Зачем я согласился лезть в это дело? Своих забот мало. Вытащить Пивоварова из гиблого дела почти невозможно. Должно произойти какое-то чудо. Света вернулась домой, как обычно. Однако шумы в квартире раздавались не совсем привычные. Гремела музыка, незнакомые голоса пытались общаться, перекрикивая попсовые ритмы. Антипенко поняла, что Владимир пригласил друзей. — Мальчишник рискует затянуться на неопределенный срок, — устала, — подумала невеста. Она опустилась на пуфик и скинула кроссовки. Светлана проголодалась, устала, хотела принять душ, упасть в постель и уткнуться в книгу. А сейчас должна соответствовать экзальтированной компании, делить с ними какую-то радость, слушать разговоры и выпивать. Как не кстати Вовка замутил вечеринку. Завтрак куча дел. Впрочем, он многие вещи делает не кстати в последнее время. Если хочет, пусть веселится. А у меня другие планы. Антипенко натянула на лицо приветливое выражение и вошла в гостиную. На нее мало кто обратил внимание. В полутемной комнате под грохот музыки компания человек из десяти выпивала, двигалась, голдела и вообще чувствовала себя совершенно непринужденно, словно в зале ночного клуба или бара. Семушкин, увидев будущую жену, махнул ей рукой из-за барной стойки и, не выпуская из рук стакан, вышел навстречу. — Выпьешь чего-нибудь? — он приблизил к девушке лицо, чтобы перекричать музыку. От него пахнуло свежим алкоголем, дорогим одеколоном и еще каким-то непонятным тяжелым амбре. — Привет! По какому поводу вечеринка? Света пыталась скрыть раздражение, всеми силами удерживая на лице маску приветливости. — Почему не предупредила праздники меня? — Я тебе звонил, но ты трубку не брала. Владимир обернулся и помахал кому-то рукой. Батарея села. Отмахнулась Антипенко и повернула лицо жениха к себе. — И по какому поводу банкет? Все получилось спонтанно. Сегодня удалось не завалить один очень важный экзамен. Вот мы с друзьями решили отпраздновать. — Хочу тебе заметить. Владимир обнял девушку за талию и притянул к себе. — Не все из присутствующих такие везунчики, как твой будущий муж. — Поздравляю. Светлана немного отстранилась. — Действительно, повод серьезный. Сдать очередной экзамен у одного из профессоров с факультета международного бизнеса и делового администрирования — это тебе не фунт изюма. — Издеваешься? — Что ты? — Горжусь. Она чмокнула Владимира в щеку. Только прошу, не втягивай меня в круг безудержного веселья. Я голодная, устала и завтра много дел. Антипенко потянула жениха за руку в прихожую. Он безропотно отправился за ней. Света прикрыла дверь в гостиную, отчего музыка притихла, и лишь глухие звуки ударных инструментов продолжали биться о стены. Только давай недолго. Скоро соседи начнут звонить в полицию. Время позднее. — Есть мой генерал! — Семушкин, качнувшись, выгнул спину, отчего чуть не расплескал содержимое бокала. — Скоро народ разбредется по домам, а кого покинут силы, пусть уж останется на диванах в гостиной. Ночлежки нам еще не хватало. — Не сердись, не ругайся, Светуня! — я наконючил Владимир. — Подумаешь, проблема. Но друзей привел, выпил немного. Я вот здесь, перед тобой, дома, при будущей жене. Что-то часто ты стал находиться в таком состоянии. Светлана уже не злилась, она погладила Сомушкина по щеке, но увернулась от его пьяного поцелуя. Меня не кантовать, я в душе спать. И ты заканчивай банкет. А то действительно соседи вызовут наряд. Она тронула парня за плечо. Я тебя поздравляю, ты у меня молодец. Компания угомонилась неожиданно скоро. Света отложила книгу. Какое-то время она прислушивалась к звукам. Сначала затихла музыка, потом компания с громкими разговорами переместилась в прихожую, потом хлопнули двери, и наступила относительная тишина. Только Семушкин, громыхая посудой, перемещал грязные бокалы из гостиной на кухню. Он хотел это делать тихо, Но стекло на тонких ножках от неровных шагов каталось по гладкому подносу, норовя вывалиться на пол. Вскоре Светлана услышала шум воды в ванной, и, наконец, Владимир образовался в дверях спальни. — Ты еще не спишь? — Читаю. — И что нынче модно читать? — И нынче всегда модно читать классику. Например, Чарльза Диккенса. — А... Посмертная записки Пиквикского клуба — полезная литература. Владимир стянул с себя майку, снял джинсы и завалился на кровать, обдав Светлану алкогольными парами. Многие наши ток-шоу на телевидении словно скопированы с этого романа. Собираются члены клуба, болтают без умолку, демонстрируют свое красноречие, раздуваются от собственной значимости — Они пытаются навязать свою точку зрения, потому что считают себя людьми чрезвычайно умными и полезными для страны и для мира. А когда время передачи заканчивается, они возвращаются в нормальную жизнь, к женам, детям, в свои квартиры в обычные условия. Они едят простую еду, ходят в туалет и любят выпить. Когда неожиданно флер спадает, До этих членов доходит вся нелепость их существования. Поэтому каждый день в ток-шоу одни и те же личности с одними и теми же речами. Только в телевизоре они чувствуют себя нужными и важными со своим нелепым и буйным краснобайством. Семушкин повернулся к Светлане, натянул на себя одеяло, засунул ладони под подушку и затих. Через минуту еле слышное дыхание жениха выровнялось. Антипенка выключила ночник, но еще долго не могла уснуть. Она думала о будущей свадьбе, о том, насколько умен эрудирован ее будущий муж. И задалась вопросом, почему отец не проникся симпатии к зятю. Что папа увидел в нем такого, чего не увидела она. Светлана понимала, что у жениха еще ветер в голове, и он еще не осознает всю ответственность за свои поступки. Однако всему свое время. Отец должен вспомнить, каким был он в возрасте Владимира. Небось, еще не такие фортеля выкидывал. Мама бы обязательно вспомнила забавные подробности знакомства с отцом. Но она уже ничего не расскажет. Она находится в своем мире. Что происходит в этом сумеречном мире? Знает только она одна.